Глава 39. Боевая бабушка и говорящий кот. Нин Ивановна просто поверить себе не могла. Говорящий кот это же не просто птичка-повторюшка и не бубнящий телевизор, который надоел хуже горькой редьки. Это целый собеседник. Мяуон после обработки царапин и вычёсывания выдранных противником клоков шерсти, уютнейшим образом устроенный в личном и неприкосновенном пуховом платке хозяйке дома. Успел побеседовать с ней на различные темы, припомнить несколько анекдотов, тактично пропустить мимуша и пару колкостей по привычке сорвавшихся с языка Нины Ивановны. Короче говоря, обаять целиком и полностью. Выяснив, что котик предпочитает креветки, Нина в приказном порядке услала внучатого племянника за деликатесами. «А тебя, Анечка, я попрошу остаться». Тон Нины настолько напоминал Мюллера из фильма «Семнадцать мгновений весны», что Аня и Олег рассмеялись. «И ничего смешного, Штирлиц!» – фыркнула Нина Ивановна. Вот уж чего-чего от -чего чувства юмора у нее было в избытке. И как только Олег уехал, она с превеликим любопытством начала выяснять у Ани и у кота с кошкой всякие интересующие ее вещи. Например, про визит Борюси переспросила аж три раза. Замечательно, просто замечательно. Это феерично. Одно жалее, что лично не видела, как он под одеялком всю ночь дрожал. Я бы даже согласилась в шкафу спрятаться и даже радикулит бы свой уговорила. Мы бы с ним с радикулитом на пару порадовались. Я борюсь, у терпеть не могу, доверительно сообщила она Ане и кошкам, приглашая только из-за мальчишек. Он же с ними не расстаётся. Нет, что вы? Борис с женой нам и Мишу, и Гошу скинули и даже не уточняли, где их дети, пожала плечами Аня. Да ты что? А мне этот паршивец врёт почём зря, что он и на шаг их отпустить опасается. Такого заботливого папеньку изображает, надеется, что я ему имущество завещаю, а я на Олега завещание написала, она покосилась на Аню. Знаете что, Не Олег о вас рассказывал, когда мы сюда ехали, и про маникюр в машинном масле, и про спиннинг, и что-то мне кажется, что он гораздо счастливее будет, если вы этим умоществством сами пользоваться будете, улыбнулась Аня. Нина Ивановна отлично разбиралась в людях. Всё-таки многое их за свою жизнь видела и довольно кивнула сама себе. Вот на этот раз всё верно. Девочка такая, какая и нужна Олегу, подумала она, а вслух сказала: «А вот придет наш Олег с мамонтом, то есть с продуктами и креветками, и скажет, что мы с тобой бездельницы. Давай-ка я тебя научу свой фирменный пирог печь, и ты мне про вашу свадьбу расскажешь. Что вы планируете?» Меун был доволен чрезвычайно. Олег, приехавший с уймой продуктов и, разумеется, с креветками, куда же без них-то, обнаружил кота на мягчайшем пуховом платке своей двоюродной бабушки в ее кресле. «Ну ты и сиборит!» Только и сказал Олег. Ты знаешь, что бабуля ответила Боречке, который в прошлом году изобразил тут прострел, чтобы огород не вскапывать и коснулся этого предмета. Да, она мне рассказала, уютно мурлыкнул Мион. Надо запомнить, некоторые обороты речи Нины Ивановны так обогащают словарный запас котиков. Вообще у тебя шикарная бабуля. Знаю, самому нравится, рассмеялся двоюрный внук шикарной бабуле. Отправился в кухню со всеми пакетами и застал её саму и свою невесту за приготовлением роскошного пирога. Дика и Плюшка восседали под столом с чрезвычайно загадочным видом, и Васька изображал статуэтку на подоконнике. И как же вы планируете отделаться от Барюсика? Он-то непременно приезжает на все свадьбы. Приглашать его или нет, не имеет ни малейшего значения, поинтересовалась Нина. И рассмеялась, увидев расстроенное лицо Олега. Наивный мальчик. Ты думал избежать семейного проклятия под названием Мы приехали пожелать вам такого же счастливого брака, как и у нас? она хихикнула и подбегнула явно расстроившейся Ане. Какие только ухищрения не устраивают все наши родственники и знакомые, и всё без толку. Он всё равно приезжает. Это кисвадебный бумеранг. Чем дальше кинешь, тем точнее вернётся. Не дрейфь, внучок. На каждое действие находится своё противодействие. Предлагаю вам вместо дома отдыха, который вы запланировали и куда он совершенно точно за вами попрётся, отправиться куда? Ну, ну, не думай, вопроща уточнила Олег. Аня, ты не думай, ну обычно не такой тупой, фыркнула Нина. Это он просто семейным проклятием. Борюсь я, Шарашин. Внучок, акклимайся, сфокусируйся на мне, бабушке своей. Практически совсем родной и явно любимой. И подумай. Желательно головой. Я не представляю себе, куда Борюся не приедет. Сдался, наконец, Олег. Почему не приедет? Приедет как раз. Просто я ему тут и развернуться не дам. Вообще никак. Короче говоря, свадьба в ресторане, куда вы приезжаете из ЗАГСа, а потом вместо дома отдыха для самых близких и родных, к которым Боря никак не относится, но всегда себя к ним причисляет, Вы едете сюда. Места у меня хватит и на три свадьбы. Поставим шатёр, как раз у меня есть, а дальше я развлекусь. Нина хищно потёрла руки. Бабуля, только без жертв и разрушений, простонал Олег. Постараюсь, но ничего не обещаю, хихикнула Нина. Что ты с таким ужасом на меня смотришь? Я же не боричка, я на все свадьбы не езжу. Слушаю, слушаю рассказы очевидцев и потерпевших, а у самой аж слюнки текут. Ой, как бы я разошлась-то. Ага. Развернуться мне негде, королевство маловато, прошептал поднос встревоженный Олег и тут же получил под затыльник кухонное полотенцем. "Не трожь", скомандовала Нина тем самым тоном, который её мужу снился в самых страшных генеральских кошмарах. "Пусть нас боятся все враги!" Вечером, когда Олег и Аня отправились выгуливать дикую плюшку, Олег встревожно качал головой, пока не услышал из листвы дерева насмешливое пофыркивание меуна. «Ты что так головой мотаешь, как конь у водопоя?» «А, ты уже тут. Ты бы тоже мотал, если бы знал, на что она способна. Она как-то подговорила меня обдать из шланга загорающую тетку Лену. Гостила у нее одна такая родственница. Собственное оправдание могу сказать, что мне было года четыре». Тётка, по-моему, уже дымилась, так нагоралась, и тут на неё ледяная вода из скважины. Много, представляешь? Я никогда больше не видел, чтобы человека так оторвало от земли. Она взмыла и как-то даже зависла в воздухе. Думал, она меня прибьёт. А Нина заинтересовал Семён. Что, Нина, перехватила Лену на полдороге ко мне и сунула ей тяпочку со словами: Что раз уж Анна так вовремя закончила загорать, надо бы клубникой заняться. Если бы взглядом можно было убивать, меня бы уже не было бы. А Матвей? А кто это? уточнила Аня, который на руке приполз с деревьями он. Да это какой-то родственник со стороны Нининого мужа. Он приехал и начал ей рассказывать, что она хозяйка плохая. Деревья у неё дескать мусорные растут. Ну, в конце участка там же сосны, ели, берёзки, лесочек, короче говоря, участок-то огромный. «А Нина?» – уточнил Мюн. «Что Нина?» «Она послала меня слить бензин из бензопилы, который Матвей сам туда залил, чтобы лично спилить все ненужные, по его мнению, деревья и заменить его на воду. Сказала, что пилы у нее в хозяйстве две, а деревьев лишних нет ни одного». «Ну и что?» Уже и Аня стала интересна. «Ну, этот чудак весь день пытался завести бензопилу. Пытался бы и дальше, но меня сдал Борюсик. Нен его тогда так наказала, а меня от Матвея спасла. Сколько всякого такого было. Так чего ты труса празднуешь, если ты до сих пор с такой активной бабулей жив и здоров? Значит, практика по вызвалению тебя из неприятностей у неё огромная. Ну да, особенно если учесть, что она же сама меня туда и запихивает, покивал головой Олег. Давай по-другому. Мион изучающе покосился на Аню. Ты жениться хочешь? Да, энергично согласился Олег. А есть какой-то способ избавиться от Бориса на свадьбе? Я имею в виду способ без криминальной составляющей и дальнейших проблем с сокрытием трупа. Нет, обречённо вздохнул Олег. Это уже стало семейным преданием. Он прошемился даже на теплоход к своему родственнику со стороны матери, не знаю, как его там не утопили. Поняли, что это безнадёжно, и он просто поплывёт следом. Такое не тонет, вздохнул Мион. Короче говоря, выхода у тебя не остаётся. Или терпим Борю, потому что мои методы в ресторане и доме отдыха применить затруднительно, или принимаем любезное приглашение твоей бабушки. О, чую я, что это будет караул. Аня может, ну её эту свадьбу, просто распишемся? Олег воспрял было, глядя на кивающую Аню, и тут же расстроенно понурился. Хотя нет. Так уже пробовал мой дядя не помогло